Маклоски холодно улыбнулся. Мы не занимаемся кино, мистер Блюмберг. Мы занимаемся нефтепроводами, нефтеналивным флотом и нефтью вообще. И немного политикой, не так ли? подхватил Блюмберг. Совсем немного, в той мере, в какой это связано с нефтью. Об этом и фильм, мистер Маклоски. Нас не интересует кино, повторил президент Интер Ойл. Вы даже не представляете, от чего отказываетесь. Давайте договоримся так. Вы посмотрите лишь маленький кусочек фильма, самое начало, всего полминуты. И если вас это не заинтересует, мы немедленно удалимся. Не дожидаясь согласия, Блюмберг подошел к стеллажу, на котором была смонтирована радиоаппаратура, сунул в приемник Филипса кассету и пультом включил видеодвойку. Экран телевизора осветился. На нем появилось, снятое крупным планом, лицо молодого полноватого брюнета с пышными черными усами. Он произнес на хорошем английском. «Мое имя – Азиз Садыков. Я являюсь советником командующего армией освобождения Ичкири, полковника Султана Рузаева». «Я приехал к вам, мистер Тернер, чтобы изложить план, разработанный известным вам человеком по имени Пилигрим и одобренный полковником Рузаевым». Этот план предусматривает организацию на территории России крупномасштабного террористического акта, который приведет к освобождению Ичкерии и одновременно уничтожит Каспийский трубопроводный консорциум. Речь идет о захвате и, при необходимости, взрыве крупнейшей на северо-западе России северной атомной электростанции. Разрешите продолжать, мистер Тернер? Блюмберг остановил запись. «Ну как? Интересно?» — поинтересовался он. Маклоски молчал. Он был ошеломлен. Этот смуглый человек на экране обращался к мистеру Тернеру. Да, к Тернеру в этом не было никаких сомнений, и предлагал ему этот чудовищный план. Впервые за десятилетие работы на ответственных постах Маклоски не знал, что сказать. Красная лампочка, вспыхнувшая на пульте интеркома, избавила его от необходимости отвечать. Это был срочный вызов к Тернеру. Маклоски встал. Прошу извинить, но я вынужден вас ненадолго покинуть. Он вышел в приемную, и тут же в кабинете появился сам Тернер. Он занял место Маклоски за письменным столом и кивнул Блёмбергу. Крутите на ваше кино. Это и есть мистер Джон Форстер Тернер представил его Блёмберг своим спутникам. А эти джентльмены? — Я слышал, как их зовут, — прервал его Тернер, — но не слышал, кто они. — Вы узнаете об этом чуть позже, — пообещал Блёмберг. — Ну что, смотрим кино? И он нажал на клавишу Play. Все 47 минут Тернер не отрывал взгляда от экрана. Фильм не был смонтирован, разноплановые куски сменялись смазанными случайными кадрами, но одно Тернер понял сразу, и по мере того, как шла пленка, лишь утверждался в этом. Это была не инсценировка, это была настоящая документальная съемка настоящего захвата станции. Настоящей была стрельба, настоящими и поразительно слаженными были действия группы захвата. Настоящим был труп какой-то молодой женщины, из подкопной белокурых волос которой растекалось по полу алое пятно крови. Настоящим был ужас на лицах людей в белой униформе, смотревших по телевизору на Рузаева. Тот предъявлял ультиматум России и всему миру. Настоящим был какой-то сумасшедший парень который ворвался в комнату и, навскидку, не оглянувшись, очередью из УЗИ изрешитил телевизор. Все было настоящим, и это было самым угрожающим. Мелькнул на последних кадрах небольшой вертолет, стремительно удалявшийся от камеры. Пошла панорама по заснеженным сопкам. В кадре появился телерепортер. Сунул почти в рот черную бабушку микрофона с надписью «CNN» и объявил. Это все, дамы и господа, атомный апокалипсис не состоялся. Или просто отложен? Я, Рональд Блейк, и мой друг Гарри Гринблад желаем вам никогда не пережить того, что пришлось пережить нам. Минувшей ночью. Блюмберг нажал на кнопку Стоп, бросил пульт на стол перед Тернером, закурил Кэмэл и поинтересовался. Ну, как вам это кино? Тернер включил видеомагнитофон, на скорости отмотал пленку назад, и на одном из кадров, где рядом с Рузаевым и Азизом Садыковым стоял какой-то человек в черной маске, остановил запись на паузе. Это Пилигрим? Да. — подтвердил Блёмберг. — Он не любил рекламы. Хотите посмотреть на него без маски? Он достал из кейса стопку крупных цветных снимков и разложил перед Тернером. Это снимал уже я, на месте взрыва вертолета. От Рузаева и его советника Азиза мало что осталось, а Пилигриму некоторым образом повезло. Взгляните на этот снимок. Тернер посмотрел... И это снимок подальше от себя. На нем была оторванная от тела голова человека, в котором при всем желании невозможно было кого-то узнать. — Не узнали, — констатировал Блемберг, — а я еще в Чечне говорил вам, что его трудно узнать, а сейчас почти невозможно, но, тем не менее, это он.